Фрай. Сказки старого Вильнюса 7. Улица Альгердо. Введение в контекст.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 Как по мне, это не несколько лет, а целого чертову вечность, чтобы ей пусто было. Впрочем, нет, лучше не надо пусто, все-таки вечность, не чья-нибудь, а моя. А чего ты вдруг всполошился? Я писал обычный рутинный отчет по моей текущей человеческой работе. Особого смысла в нем нет, и даже практическая польза, на мой взгляд, крайне сомнительна. Но все, за что по какой-то причине берешься, следует делать хорошо».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 кофе очень хочу говорит альгирдес но по моему это как то нечестно пить кофе с тем кого пришел оштрафовать улыбается безымянный я так и знал что стефан тебя пришлет или татьяну ему самому обычно неловко все эти ваши нелепые штрафные квитанции мне поднасовать да перестань все ему ловко отмахивается Альгирдас. была бы у стефана мать первым делом оштрафовал бы ее за собственное рождение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 «Двенадцать экскурсионных сновидений для приезжих и столько же лекционных для местных», — говорит Альгирдас нарочито скучным канцелярским голосом, чтобы хотя бы отчасти уравновесить своим кислым видом эту благую весть. Безымянный мечтательно воздевает глаза к потолку. «Даже местных можно поучить уму-разуму!» «Спасибо, Боже, неужели я настолько хорошо себя вел?» И, подписывая бумаги, подмигивает Альгирдасу.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 пожимает плечами Альгирдос и принимает из рук оштрафованного гения места здоровенную кружку, до краев полную крепким, ароматным кофе, который этот невыносимый тип все-таки варит лучше всех в городе, что бы там кто ни говорил. «Познакомьтесь», — говорит Стефан, — «это пани Шона, которую сегодня некоторые из присутствующих видели в комиссариате на Альгирдо». По адресу... Улица Альгер 20, расположен второй Вильнюсский городской полицейский комиссариат. Вероятно, именно там находится та небольшая часть приемного отделения граничной полиции Вильнюса, которая существует на его. Ее подготовка позволяет буквально с завтрашнего дня начинать вести патрульную службу на его в группе Анджея, который давно нуждается в подкреплении. Остальному обучим по ходу дела. Не представляете, как я рад.